Глава пятнадцатая. Едва ли потепление между мною и Марком можно назвать полноценным сближением. Но его слова и поступки к нему очень даже располагают. Не собираюсь строить иллюзий в отношении Зимина, чтобы в случае чего не испытывать жестокое разочарование от несбывшихся надежд. Но в своих мыслях шанс я ему уже дала. Что поделать, все мы девушки такие, особенно когда гормоны шалят. К тому же, как бы я ни храбрилась, предстоящее материнство очень меня страшит. И даже если такому отпетому холостяку, как Марк, тоже страшно, вдвоём бояться всё-таки веселее. Ари, настойчивый голос Марка заставляет меня повернуться к нему. «Что? Возвращаюсь в реальность. С тобой всё в порядке?» — обеспокоенно спрашивает мужчина, кидая взгляд в сторону моей сумочки. «Твой мобильный?» Задумалась. смещая фокус внимания с красного сигнала светофора на торчащие сумки сотовой. На экране высвечивается имя человека, которого сейчас я меньше всего хотела бы услышать. Стас, мой старший брат. Его звонок не предвещает ничего хорошего, тем более звонит он крайне редко. Обычно наше с ним общение ограничивается сообщениями в мессенджерах. От возникшего волнения по спине пробегает холодок. А ладони вмиг становятся влажными от пота. Интуиция подсказывает мне, что разговор будет направлен исключительно на мою персону. А арит ты побледнела. Серьёзно замечает Марк, наклоняясь ко мне. Будто привидение увидела. В некотором смысле. Разворачиваю кран к Зимину, лицо которого становится каменным. Что здесь такого? Напряжённый интересуется Зимин, трогаясь с места. Брат звонит сестре. Ничего необычного. Мы с ним не созваниваемся, Марк. Только в экстренных ситуациях. На выдохе произношу я, смахивая пальцем по экрану мобильника. «Привет, Стас. Неожиданно слышать тебя. Что-то стряслось?» «Привет, мелкая. Нет, с чего ты взяла?» В голосе брата нет ничего такого, что могло указывать на его осведомлённость в отношении моего положения. «Обычные получают тебя сухое сообщение «Привет, как дела?» Нервно усмехаюсь. «Что сподвигло тебя набрать мой номер?» «Как жизнь?» — брат игнорирует мой вопрос, что вполне в его духе. «Всё отлично. Натянуто улыбаюсь и также натянуто говорю. Искренне надеюсь, что Стас не заметит». «Чем занимаешься?» — задаёт следующий вопрос. «Хочешь знать, не болтаюсь ли я без дела?» В своей привычной манере отвечаю я, не желая идти у него на поводу. «Пообедала только». «А что с твоей учёбой?» Продолжает прощупывать почву брат. Готовишься к сдаче диплома. Ну вот, начались родительские вопросы, Стас. Закатываю глаза. Мне мамы хватает. Кстати, о маме. Он резко становится серьёзным. Как она? В порядке, спокойно отвечаю я. На здоровье не жалуется? Нет. Хорошо, ты там приглядывай за ней, когда не занята учёбой или работой, говорит Стас. Я отлично знаю своего брата, и его вопросы казалось бы обычные, адресованы мне неспроста. Здесь варианта два. Либо он знает наверняка, либо подозревает и хочет, чтобы я сама раскололась. Кстати, как твои съёмки? Моя младшая сестричка, как всегда, является самой востребованной моделью во всей Италии. Брат настойчиво продолжает сыпать вопросами, что для него совсем не характерно. Никогда не была самой востребованной, не выдумывай. Сипло отвечаю я. «Стас, у меня есть неотложные дела, давай я перезвоню тебе чуть позже». «Поэтому ты решила снять квартиру и почувствовать себя взрослой?» летит мне в трубку. «Я и так взрослая. Мне просто захотелось пожить отдельно». Когда он говорит со мной в таком тоне, я чувствую себя маленькой, нашкодившей девочкой. «Ари, не дури мне голову», — отрезает брат. «Мама большую часть времени проводит в доме на капре». «Дом в Милане практически всё время пустует. Зачем тебе понадобилось снимать квартиру?» «А что здесь непонятного, м?» — возмущённо восклицаю я. «Мне захотелось в полной мере ощутить себя взрослой Стас. В конце концов, мне 22 года, я имею на это право». Брат некоторое время молчит, видимо, сдерживая свой порыв по отечески меня отчитать. Я же готовлюсь к очередным нотациям и нравоучениям о том, что Ари всегда и всё делает не так. «Марк приехал. Уже виделись с ним?» Стас неожиданно меняет тему. «Угу. Мы чуяки, кидая беглый взгляд в сторону Зимина. Отправил его контролировать меня?» «Ариана». «А что, хочешь сказать это не так?» Горько усмехаюсь. «Ладно, Ари», — мягче говорит Стас. «Скоро я сам планирую приехать, тогда и поговорим». «Целую, Стас», — отвечаю я и сбрасываю вызов. Убираю телефон в сумку и игнорирую многозначительный взгляд со стороны Марка в свою сторону. Автомобиль плавно останавливается возле дома, где я снимаю квартиру. Я выхожу из машины и вдруг столбенею. На ступеньках около входа сидит Эндрю, а встрече с которым я совершенно забыла. «Что он здесь делает?» — недовольно спрашивает Марк, когда замечает моего друга. «А что в этом такого?» — вспыхиваю я. Он мой друг, и вообще, когда тебя не было, он очень мне помогал. «А теперь я есть, и его помощь тебе больше не понадобится», — цедит он. «Осторожно, Марк», — говорю насмешливо. «А то я начну думать, что ты ревнуешь». Предоставив Марку в одиночестве переваривать мои слова, я отворачиваюсь от него и с улыбкой, которая появляется на лице совершенно естественно, иду навстречу своему другу. «Эндрю, извини, что заставила тебя ждать». «Привет, Ариана». С привятливой улыбкой Эндрю поднимается мне навстречу. Но хоть и пытается не подавать виды, всё же подозрительно поглядывает в сторону шикарного автомобиля Зимина. Мы собирались прогуляться, не забыла. «Нет, ну что там — вру я, возвращая ему улыбку. «Конечно, в связи с последними событиями договорённость о встрече совсем вылетела у меня из головы. Но сказать это значит его обидеть, а я совсем этого не хочу». Марк возил меня к врачу. «Ты же была у врача. Что-то серьёзное случилось?» На лице парня отражается искренняя обеспокоенность которая заставляет меня тяжело вздохнуть. «Ну почему я не влюбилась в Эндрю? Он заботливый, честный, добрый и действительно меня любит. А моё глупое сердце умудрилось выбрать Зимина, который не любит никого, кроме себя. Не волнуйся, это был плановый осмотр, просто у другого врача». Марк настоял. Говорю, как есть. «Так что ты придумал, куда поведёшь меня на этот раз?» Эндрю вмиг расслабляется и утвердительно кивает. «Он настолько искренен в своих эмоциях, что мне становится неловко перед хорошим парнем с открытым сердцем». Кейт совершенно права. Я не должна морочить ему голову. «Но мне сложно представить свою жизнь без этого человека, который был рядом в самое непростое для меня время. С моей стороны, крайне эгоистично вести себя подобным образом». но ведь я ни разу не переступила черту дружбы-отношения. «Сегодня у нас по плану прогулка в парке и пикник с не самой полезной едой», — подмигивает парень. «Неужели пицца с каперсами и двойной порцией сыра?» — уточняю с широкой улыбкой. «Как ты любишь, Ари!» — смущенно пожимает плечами Эндрю. «Лучше быть не может!» — громко восклицаю я. В какой-то момент я забываю о присутствии Зимина за своей спиной. И, поддавшись переполняющим меня эмоциям, делаю нечто невообразимое. Притягиваю Эндрю к себе и целую его в скулу. Щёки парня тут же покрываются румянцем, а улыбка становится ещё шире. Ровно до того момента, как рядом с нами вырастает внушительная фигура Марка. Моя спина покрывается мурашками. Улыбка вянет не только у меня, но и у Эндрю. И вообще вся атмосфера мгновенно накаляется, словно перед грозой. «Куда-то собираетесь?» Нездороваясь, бесцеремонно спрашивает Зимин. «Обычно по субботам мы с Арианой гуляем в парке», отвечает мой друг, не тушуясь перед агрессивной брутальностью Марка. «Не сегодня», — отрезает Зимин. «Ари, ты забыла сказать своему другу, что переезжаешь, и тебе не до прогулок». «Ты переезжаешь?» — удивлённо восклицает Эндрю. В бешенстве смотрю на Марка, но тот лишь насмешливо приподнимает брови. «Я переезжаю», — признаюсь я. «Временно». «Ко мне». Марк даже не пытается скрыть свое удовольствие от того, как потрясенно вытягивается лицо Эндрю к отцу своего ребенка. «Спасибо за комментарии, Марк, но я сама в состоянии рассказать Эндрю все, что нужно». Раздраженно бросаю я, глазами метая в него молнии. «Не оставишь нас?» Я думал, мы приехали, чтобы собрать твои вещи, напоминает он невозмутимо, очевидно ничуть не смущаясь. Обстоятельства изменились, упрямо возражаю я. Я хочу в парк. Это наша с Эндрю традиция, и я не буду менять её из-за того, из-за того, что ты так решил. Мне казалось, мы так решили вместе, Ариана. Голос Марка становится твёрже, но потом он вдруг спокойно пожимает плечами. «Впрочем, как хочешь. Иди гуляй. Я заеду за тобой позже». «В шесть», — говорю я под его пристальным взглядом, ощущая себя взбалмошным ребёнком. «Наверное, так я себя и веду, просто... Просто с Марком не могу иначе». «Я тебя прошу к шести собрать свои вещи и не тянуть время», — говорит Зимин, потом обращается к застывшему Эндрю. «Рассчитываю на твоё благоразумие. Гулять слишком долго ей не стоит». Утром она ужасно себя чувствовала. Я о ней позабочусь. Эндрю с достоинством выдерживает натиск Марка и протягивает мне руку. Я вкладываю в неё свою ладонь внезапно встречаясь взглядом с Марком. Он ничего не говорит, но посылает мне такой мощный энергетический импульс, что я испуганно сглатываю, ощущая, как он подчиняет себе всё моё существо. «В шесть, Ариана», — говорит твёрдо. и, развернувшись, идёт к своей машине. В молчании мы с Эндрю поднимаемся в пока ещё мою квартиру. «Ты правда собираешься к нему?» произносит парень мягко, останавливаясь в центре гостиной. «Мне сегодня было очень плохо, как могу, объясняю я. Марк прав, мне не стоит оставаться одной. Если с ребёнком что-то случится...» «Я предлагал тебе переехать ко мне», напоминает Эндрю. «Ари, ты же знаешь. Тебе не обязательно переезжать к нему. У меня есть квартира». Я печально качаю головой впервые, отчётливо понимая, что никогда не смогу быть с Эндрю. Он чересчур хороший. И он заслуживает настоящих отношений, а не той пародии, которую могу подарить ему я. Марк — отец этого ребёнка. «Он же бросил тебя». Внезапно взрывается Эндрю. «Это не так». Мы изначально ничего не обещали друг другу. Оправдываюсь я, понимаю, что тем самым оправдываю и Марка тоже. Наши отношения никогда не были безоблачными, но сейчас Марк готов взять на себя ответственность за нашего ребёнка. Будет справедливо, если я хотя бы дам ему шанс. А что будет с тобой, Ари? Я справлюсь, Эндрю, — говорю я. Спасибо тебе за всё, но мы друзья, понимаешь? Дружба — это отличная основа для отношений. говорит парень, беря меня за руку. Перед моими глазами — пример моих родителей. А перед моими — страсть и любовь, которую испытали мои родители. Парирую я, мягко высвобождая свою ладонь. «Неужели ты любишь этого человека, Ари?» С какой-то обречённостью спрашивает Эндрю. «Я жду от него ребёнка». Отвечаю просто, как будто это всё объясняет. А сама вдруг задаю себе этот же вопрос. «Неужели я все еще люблю этого человека?»